Таков был ответ ее матери, после которого Татьяна Львовна закрыла для нее свою душу. Приятельницам своим, как мы говорили уже, она не решилась бы сказать из гордости и самолюбия. Раз как-то в ее присутствии одна из великосветских приятельниц открылась в подобной же холодности своего супруга другой общей их приятельнице, и именно баронессе Дункельт. «Милая, ты слишком хороша собой, чтобы сокрушаться от такой глупости», — отвечала баронесса. «Хорошенькой женщине стыдно даже и признаваться в этом. Значит, она сама виновата, если не сумела удержать привязанность мужа. Смотри, как я, полегче на эти вещи. За тобой многие ухаживают в свете. Выбирай и даже почаще переменяй своих друзей. Право будет недурно». Татьяна Львовна. Готовая уже было сочувственно протянуть руку оскорбленной приятельнице и сама рассказать ей свое такое же горе, прикусила язычок после практических слов баронессы Дункельта. Совету ее, однако, она не последовала по той причине, что об ходили весьма несомнительные слухи о том, как она ужинает по маскарадам, уезжает оттуда с посторонними мужчинами и даже посещает с любовью квартиры своих холостых друзей. Княгиня, как известно уже читателю, слишком уважала носимое ею имя, и потому в результате этого разговора для нее осталась прежняя замкнутость, прежняя одинокое безраздельное горе. Однажды нравственное состояние под гнетом этих мыслей и ощущений дошло до нервности почти истерической. Морденко явился со своими отчетами. В это утро она уже в третий раз замечала на себе его грустно-сочувственный взгляд. Княгиня, наконец, вскинула на него свои пристальные глаза. «Что вы на меня так смотрите, Марденко? Управляющий вздрогнул, покраснел и смутился. «Скажите же, зачем вы на меня так смотрите?» «Извините, ваше сиятельство, я... я ничего, я... вам жалко меня?» Перебила она, взявши в обе свои ладони его мускулистую красную руку. Марденко опустил глаза. По этой жилистой руке пробегала нервная дрожь. «Ну, скажите прямо, откровенно, вам жалко меня?» Повторила она особенно мягко, и в голосе ее дрогнули тщетно сдерживаемые слезы. На глазах показались две крупные росинки». «Да, жалко ваше сиятельство», — с усилием пробормотал управляющий. «Ах, жалеете меня! Меня никто не жалеет!» — зарыдала она, бессознательно приникнув головою к своим рукам, которые все еще держали, не выпуская пальцы морденки. Эти пальцы увлажнились ее истерическими слезами. «Вы у нас такая молодая, такая хорошая» говорил управляющий почтительно стоя перед княгиней ему в самом деле было очень жутко и жалко ее в эту минуту хорошая я вы говорите я хорошая я молодая подняла она опять на него свои глаза за что же меня не любят за что же он оставил меня бог не без милости ваше сиятельство вы все таки законная их супруга не крушитесь все же к вам вернуться «Полюбят!» «Кто полюбит?» «Он?» «Пускай полюбит, да я-то уж не полюблю его!» «Зачем так говорить, ваше сиятельство?» «Нет уж, будет, довольна с меня, я много молчала и терпела, а теперь не стану!» «Да ведь этим не обратите, сердце-то их к себе!» «И обращать не хочу!» «Я полюблю, Морденко, да только не его!» «Слышите ли вы, не его!» И она опять зарыдала истерическими слезами. Это был последний пароксизм, последняя вспышка ее женского чувства к своему мужу. Он именно с этой минуты и мог бы вернуть к себе ее любовь, которая еще всецело принадлежала ему. Все бы могло быть прощено и позабыто этой женщиной, если бы только он обратился к ней. Но... Князь Дмитрий Платонович и не домикнул той глухой борьбе, которая кипела в сердце его супруги. Она подождала, поглядела, видит, что ничто не берет. Оскорбление еще пуще засело в ее душу. Да со злости сама и отдалась господину Марденке, единственному человеку, проявившему к ней участие.